Глава 3. Греки против турок Греция возникла еще в доисторические времена, когда твердая кора земного шара под влиянием подземных сил начала мало-помалу формироваться. Этот клочок земли, благодаря потопу, был выброшен на поверхность воды, тогда как большая часть континента исчезла, под волнами архипелага. Одни только вершины его выступили из моря и образовали собою бесчисленные острова. По своему географическому положению Греция лежит на вулканической полосе, простирающейся от Кипра до Тосканы. Непостоянство родной почвы как бы отразилось и на самой природе эллинов. Они, если можно так выразиться, унаследовали от нее подвижность ума, пылкость и непостоянство характера. Благодаря этим качествам их геройские поступки часто выходили необычайно грандиозными. Не менее справедливо и то, что их личные свойства — неукротимая храбрость, патриотизм и любовь к свободе — немало способствовали тому, что все их провинции, погибавшие в течение нескольких веков, под турецким игом, освободились наконец и образовали вновь независимое государство. В самые отдаленные времена Греция была заселена Пелазгами, племенем, вышедшим из Азии. В XIV веке до рождения Христа пришли туда эллины, и по имени одного из племен, племени Грайков или Греков, Греция получила свое название. Эти почти мифологические времена аргонавтов, гераклидов и Троянской войны продолжались до VIII века до рождения Христа. Начиная с Ликурга наступает период собственно-греческой истории. Выделяются славные имена Мильтиада, Фемистокла, Аристида, Леонида, Эсхила, Сафокла, Аристофана, Геродота. Фукидита, Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, Гиппократа, Фидия, Перикла, Алквиада, Пилопида, Эпоменонда и Демосфена. При Филиппе и Александре Греция подпадает под власть Македонии. А в 146 году до рождения Христа ее покоряют римляне и обращают в римскую провинцию, Под именем Ахаи, Владычество римлян на Балканском полуострове продолжается почти 400 лет. С этого времени Греция последовательно подвергается набегам со стороны вестготов, вандалов, остготов, болгар, славян, арабов, норманов и сицилийцев, а в начале 13 века ее победителями являются крестоносцы. В XV веке мы видим Грецию, разделённой на множество отдельных владений. Наконец, эта несчастная страна, после всего того, что она испытала, попадает в когти турок под мусульманское владычество. Можно сказать, что политическая жизнь в Греции в течение почти двухсот лет не существовала. Деспотизм турецких чиновников – в руках которых сосредоточена была вся власть, переходил всякие границы. Греков нельзя было назвать присоединенным к Турции народом или завоеванным. Это были просто рабы, и с ними обращались бесчеловечно. Над ними день и ночь тяготела палка по шии, имевшего по правую руку от себя и мама или священника, а по левую — палача. Но жизнь — еще не совсем покинула умирающую страну. В 1766 году вспыхнуло первое восстание в Эпире. Черногорцы, маниоты, за ними и албанцы объявили себя независимыми. Но в 1804 году все эти попытки восстановить свою независимость, все эти кровавые мятежи были окончательно подавлены при Али-Тибелене, паше енины Наступило время, когда европейские державы, волей-неволей, должны были вмешаться в события, происходившие на Балканском полуострове, иначе им пришлось бы быть свидетелями печальной кончины Греции. Предоставленная своим собственным силам, истощенная в физическом и финансовом отношениях, она неминуемо должна была погибнуть в неравной борьбе за веру и независимость. В 1821 году Али Тебелен, возмутившись, в свою очередь, против султана Махмуда, стал призывать себе на помощь греков, обещая им за это свободу. Греки массами откликнулись на его зов. Со всех концов Европы на помощь грекам стали стекаться добровольцы. Филилины — сторонники греков. Среди них были итальянцы, поляки, немцы, но больше всего было французов. Имена Гю де Сент-Элен, де Гаяр, де Шивасен, имена капитанов Балиста и Журдена, полковника Фабье, эскадронного командира Реньо де сент жан данжели генерала Мезон и славные имена трех англичан лорда Кочерна, лорда Байрона и полковника Гастингса оставили по себе неизгладимое впечатление. В этой стране, куда они явились для защиты, готовые пожертвовать своей жизнью, и где многие из них действительно погибли, имена их покрылись громкой бессмертной славой. Со стороны Греции явились герои из самых древних аристократических фамилий. Это были Трое Гидриотов, Томбазис, Миаулис и Колокотрони, Марк Ботцарис, Мавро Кордато, Мавро Михали, Константин Канарис, Негрис, Константин и Дмитрий Испиланти и многие другие. С самого начала восстания превратилось в смертный бой. Око за око, зуб за зуб, который выразился в страшных жестокостях с обеих сторон. В 1821 году восстали сулиоты и маниоты. Епископ Германос с крестом в руке поднял восстание в Патрасе. Мария, Молдавия и Архипелаг встали под знамена свободы. Эллинам, привыкшим к морским победам, удалось и на этот раз овладеть Триполицей. На эти первые успехи греков турки ответили тем, что умертвили всех их соотечественников, находившихся в то время в Константинополе. В 1822 году Али Тибелен, засевший в своей крепости Янини, был убит изменническим образом во время одного совещания, предложенного ему турецким генералом Куршильдом. Вскоре после этого Мавро-Курдато и Филилины были разбиты в битве при Потте, около реки Арты. Но при осаде крепости Миссолунги армия Домера-Вриона с большими потерями вынуждена была отступить и снять осаду. Так что Победа снова перешла на сторону греков. В 1823 году иностранные державы стали принимать более деятельное участие в делах Балканского полуострова. Они предложили Султану свое посредничество. Но Султан ответил отказом и вслед за этим послал на остров Эфбею 10 тысяч азиатских солдат своего войска, а своего васала египетского пашу, Мехмеда Али назначил командующим турецкой армии. В этом году был убит, прославившийся своими геройскими подвигами, пламенный патриот Марк Бацарис. Про этого человека без преувеличения можно было сказать, что он жил как арестит, а умер как леонид. В 1824 году, 24 января, в Мисс Солунге прибыл лорд Байрон, А 2 апреля того же года, в день Светлого Христового Воскресения, он уже умирал перед Ленанта. Ему не суждено было видеть осуществление своих заветных грез наяву. И псориоты были истреблены турками, и город Кандия на острове Крит сдался войскам мехмедалии. Среди всех этих бедствий одни только морские победы могли хоть немного ободрить греков. В 1825 году Ибрагим Паша во главе 11-тысячного войска высадился в Марее в крепости Модок. Вскоре он овладел наварином и при Триполице разбил на голову колокотрони. В это же время греческое правительство получило целый корпус регулярных войск под командой двух французов Фабье и Ренье де Сен-Джан-Данжели. Но прежде чем эти... Последние получили возможность противодействовать врагам, и Брагим Паша уже начал свое варварское опустошение Мессении и Майне. И только новая осада миссулунгов заставила его уйти оттуда и присоединиться к своему товарищу по оружию генералу Киутаки. Генерал никак не мог завладеть злополучным городом, несмотря даже на то, что султан, посылая его на войну, Сказал ему на прощание «Или миссалунги, или твоя голова». В 1826 году, 5 января, сжегши на пути Пиргас, Ибрагим подошел к миссалунгам. Три дня, с 25 по 28 продолжалась осада. Восемь тысяч бомб и каленых ядер было брошено в несчастный город. Три раза неприятель пробовал взять его штурмом, но осажденные Несмотря на всю малочисленность своего войска, их было только 2500 человек, несмотря на усталость и голод, не сдавались. И турки не могли пробраться за городскую черту. А между тем все понимали, что победа должна была остаться на стороне турок. Это подтвердилось тогда, когда эскадра Миолиса, явившаяся на помощь осажденным, была оттеснена. И вот 23 апреля, после последней отчаянной битвы, стоившей жизни двум тысячам борцов, город Мессалунги сдался во власть Ибрагима. Турки со стервенением кинулись убивать мужчин, женщин и детей, одним словом, всех оставшихся еще в живых из десятитысячного городского населения. В тот же год они, под предводительством Киутаки, Разграбив Факиду и Биотию, явились Фивы, а 10 июня прошли Ваттику, заняли Афины и, выдворившись там, принялись за осаду Акрополя, защищаемого пятнадцатью сотнями греков. Новое греческое правительство послало на помощь осажденным войско под начальством Караискакис, одного из участвующих в сражении при Мессалунге, и полковника Фабве, с корпусом регулярных войск. Сражение, данное ими при Хаидаре, было проиграно греками, и Киутакис снова принялся за осаду Акрополя. Между тем, Караис-Какис пробрался сквозь Парнасские ущелья и 5 декабря разбил турок при Арахове. После этой победы на поле сражения остался целый холм, воздвигнутый из его трофеев то были 300 отрубленных турецких голов. Почти вся северная Греция снова стала свободной. К несчастью, в продолжение всей этой войны архипелаг неоднократно подвергался набегам со стороны самых страшных пиратов. И среди них имя пирата Сократифа, как самого жестокого и в то же время самого отважного, заставляло трепетать от ужаса все население Востока. Между тем, за семь месяцев до начала нашей истории турки вынуждены были удалиться в крепости Южной Греции. В феврале 1827 года греки отвоевали свою независимость, начиная от залива Амбразии до границ Аттики. Турецкий флаг развивался теперь только в Миссалунгах, Вонице и Нопакте. Жители Северной Греции и Пилопонесса Под влиянием лорда Котчерина прекратили, наконец, свои междоусобные войны, и 31 марта, собрав всех представителей нации на общее совещание, решили сосредоточить верховную власть в одних руках. Президентом республики был выбран единогласно иностранец, русский дипломат, но грек по рождению, уроженец Корфу, граф Иоанн Каподистрия. При всем том, Афины еще находились в руках турок, а 5 июня капитулировал Акрополь, и Северная Греция вынуждена была признать себя опять в полной зависимости от Турции. Правда, 6 июля Россия, Англия и Франция подписали соглашение, по которому Греция признавалась независимым государством, а Турцию... Решено было побудить к признанию этого соглашения сперва переговорами, а в случае отказа оружием. Вот в общих чертах история всей этой кровавой войны. Читатель должен восстановить ее в своей памяти, так как дальнейшее содержание нашего романа относится непосредственно к этим историческим фактам. Война Греции за независимость породила не только героев, но и героинь. Они прославились в эту эпоху нисколько не меньше, чем герои-мужчины. В числе знаменитых женщин этого времени одно из первых мест занимала Андроника, вдова патриота Старкоса. История оставила нам много героических фактов из жизни этих доблестных женщин. Так, одна из них Бабалина, родом с маленького острова, расположенного при входе в Навплийский залив, Начала мстить мусульманам за смерть своего мужа. В 1812 году ее муж был захвачен в плен турками, отвезен в Константинополь и там, по приказанию султана, посажен на кол. Тогда-то и раздался первый крик возмущения против угнетения свободы и независимости. В 1821 году Габалина на собственные средства вооружает три корабля и, водрузив на них свое знамя со знаменитой фразой спартанских женщин «с ним» или «на нем», отправляется к берегам Малой Азии, и там с неустрашимостью и отвагой блестящего полководца разбивает и сжигает турецкие суда. Затем, подарив великодушно свои корабли греческому правительству, она присутствует при осаде Триполицы, организует вокруг Навпли блокаду, продолжающиеся 14 месяцев, и принуждает, наконец, крепость сдаться. И эта женщина, настоящая легендарная героиня, погибает от руки своего родного брата из-за семейной ссоры. А вот история и другой замечательной женщины. По приказу султана отец Модены Мавраейнис, был задушен в Константинополе. И эта девушка — необычайной красоты, знатного Происхождение немедленно делается одной из самых яростных зачинщиц возмущения. Она убеждает своих соотечественников поднять знамя восстания, строит и вооружает военные суда, организует общество гревельясов. партизан, сама руководит ими, заграждает путь Селимупаше в узких проходах пелеона и блестяще ведет дела до конца войны, преследуя турок по пятам до горных ущелий в Теотира. А разрушившая с помощью мины стены Велии и с такой отчаянной храбростью защищавшаяся в монастыре святой Венеранды. А ее мать, сражавшаяся рядом со своим мужем. Адеспо, взорвавшая себя и всю семью, чтобы только не попасть в руки мусульманам. Нельзя забыть и сулиотских женщин и тех, что охраняли новое национальное правительство, основавшееся в Соломине. Припомним, наконец, Констанцию Сахариас, первый, подавшую в Лаконии сигнал к восстанию и бросившуюся на Леандари во главе 500 крестьян. Да и много, много еще было подобных им женщин. Все они проливали свою кровь за освобождение отчизны. Все доказали, на что могут быть способны предки славных эллинов. История Андроники Старкас была подобна им. Не желая носить опозоренную сыном фамилию, она под именем Андроники присоединилась к восстанию. Она не была так богата, как Бабалина, Модена и Сахариас, чтобы на собственные деньги снаряжать военные корабли или набирать отряды волонтеров. Зато она всю себя отдала на служение своему народу, и ради него пожертвовала своей жизнью. В 1821 году, когда приговоренный к смерти и удалившийся на Ионические острова Колкатрони 18 января того же года высадился в Скардамуле и призвал к себе маниотов, Андроника присоединилась к своим соплеменникам и вместе с ними приняла участие в этой первой битве в Фессалии на берегу реки Руфии. Она участвовала и в битве при Вальтезио 17 мая, когда армия Мустафы-Бея обратилась в позорное бегство. В особенности же отличилась она при осаде Триполицы, когда спартанцы прозвали турок подлыми персами, а те их трусливыми зайцами Лаконии. Но на этот раз зайцы одержали верх. Турецкий флот, не будучи в силах защищать больше свою крепость, вынужден был 5 октября сдать столицу Пелопонесса на капитуляцию. Несмотря на договор, город был предан огню, и целых три дня продолжалась жестокая кровавая резня. Десять тысяч турок обоего пола, без различия возраста, были истреблены победителями. В следующем году, 4 марта, Андроника участвовала в морском сражении. Она была на одном из судов под командованием адмирала Миаулиса и видела, как турецкие корабли после пятичасового сражения обратились в бегство. На одном из неприятельских судов она узнала своего сына. Как опытный лоцман он проводил турецкие корабли через Патрасский залив. Стыд, горе охватили сердце бедной матери. Такого позора она не могла перенести. И с той минуты только и думала о смерти. Она искала, звала ее, но смерть не приходила. А сын ее в своих преступных деяниях пошел еще дальше. Несколько недель спустя, присоединившись к войскам Кара-Аме, он принял участие в бомбардировке города Хио на острове с таким же названием. Он участвовал в избиении 23 тысяч христиан — не считая 47 тысяч проданных в рабство на рынках Смирной. Мало того, он был капитаном корабля, доставившего часть этих несчастных к Варварийским берегам. Он — сын Андроники, грек, продающий своих братьев. Наступили печальные времена для Марии. Ибрагим поселил там диких арабов, и те стали неистовывать еще более, чем турки. Колокотроне назначенный главнокомандующим пелопонесских войск, едва мог собрать около себя четыре тысячи воинов. В числе их находилась и Андроника. Высадив на Мессинийском берегу одиннадцать тысяч солдат, Ибрагим прежде всего осадил корон и патрас. Крепость упрочивала его положение на суше, порт на море. Вскоре после этого он сжег Аргас, отнял у греков Триполицу и начал свои опустошительные нападения на провинции. Так продолжалось до самой зимы. В особенности, жестоко потерпела от него мессение. Не раз приходилось андроники убегать вглубь страны, чтобы только не попасться в руки арабов. Но об отдыхе она и не думала. Она участвовала в кампании 1825 года, а в 1826 году — Она сражалась наряду с солдатами в иргийских ущельях. Эта последняя битва заставила Ибрагима удалиться в Полиравос, откуда северные маниоты прогнали его еще дальше. Присоединившись к регулярному войску, полковник Фабве Андроника в июле 1826 года участвовала в битве при Хандаре, и там, опасно раненая, она спаслась от свирепых солдат Киутаки только благодаря помощи одного молодого французского офицера. В течение многих месяцев жизнь отважной женщины была в опасности, но ее крепкое здоровье спасло ее и на этот раз от смерти. Не будучи еще в силах снова принимать участие в войне, Андроника вернулась к себе на родину, в провинцию Манью. Ей захотелось еще раз увидеть свой домик Витила. Странная случайность привела туда же в тот же день и час ее сына. Результат этой встречи Андроники с Николой Старкосом уже известен читателю. Порвав таким образом последнюю связь с родиной, Андроника решила вернуться на поле брани и сражаться до тех пор, пока Греция не вернет своей независимости. При таких обстоятельствах 10 марта 1827 года Вдова Старкаса покинула родные места и отправилась в Пелопонес, где греки шаг за шагом отвоевывали свою землю у кровожадных солдат Ибрагима.